Глава вторая. Через некоторое время мне удалось таки избавиться от надоедливой тучки. Правда, попутно из села исчез один фонарный столб и калитка сельсовета. Но ведь это мелочи, не правда ли? А при виде этого самого жилья у меня от удивления отвисла челюсть, а глаза полезли на лоб. Честно говоря, эту, с позволения сказать, избушку без курьих ножек жилищем нельзя назвать даже с натяжкой. У бабы-яги из русской народной сказки и то условия проживания получше будут. Неужели Овцинов так из-за стула расстроился? И это его страшная месть. Просто маньяк. Я ему пять новых куплю. Или даже десять, если п о с е я т меня в нормальном жилище. Конечно, на джакузи я не претендую, но баня святое. А это что? Покосившаяся х а л у п а вросшая в землю почти до окон, с растрескавшимися от времени деревянными наличниками. к у д а я черепичная крыша щеголяла гнилыми стропилами и огромными дырами. Она явно грозила обвалиться на голову смельчаку, рискнувшему зайти в аварийное жилье. Покосившаяся дверь висела на единственной ржавой петле. т е н ы бревенчатого сооружения просли мхом. И это только вид снаружи. Даже не хочется думать о том, что внутри. Глядя на мой полный энтузиазма вид, местный пенсионер Пафнутич, любезно подбросивший меня на телеге до места жительства, вручил мне спортивную сумку и н е б е з е х и д н о заметил. «А ты что ожидала, деточка? Палаты царские. Так ведь у нас графьё в чай давно нету те. д о м и ш к и никто не жил, почитай, лет сто. Вот он и покосился малость. н и ч у себе малость. А я-то как здесь жить буду?» – убито прошептала я. «Ничего, устроишься как-нибудь!» – отмахнулся старик. «Вон, Ванька из лесу вернётся, вмиг всё поправит». «Кто такой Ванька?» – хотела спросить я, но вопрос повис в воздухе. Пафнутич уже удалялся в сторону деревни под веселый цокот конских копыт. Прытко бежала серая лошадка, подпрыгивала на грунтовой дороге деревянная телега. Первым порывом было бежать, догнать Пафнутича и на коленях умолять подбросить до железнодорожной станции. «Но не могу я жить в поле, городская я!» «Всю жизнь прожила в квартире с удобствами». Я дернулась в сторону удаляющегося средства передвижения, но затормозила. «Нет, от распределения отказываться нельзя. Надо как минимум лет пять перекантоваться. Иначе меня с позором в ы г н е т и з а с с о ц и а ц и и в и д и м и придется реализовывать себя на ниве других специальностей. Нет, что? А вот родители не переживут. Они ведь мной гордятся». «Да, Вика», – убито прошептала я. «Вляпалась ты в жизнь двумя ногами». Однако надо было устраиваться на ночлег. Наверняка в доме нет ни газа, ни электричества. Впрочем, это не важно. Еды все равно нет. Так что банкета не предвидится. Буду жить голодная, в развалюхе, в лесу, как отшельница. Кто-то очень не любил предыдущую ведьму, р а с поселил ее у черта на куличках. Предприимчивый хозяйственный народ даже на б р е в н о не позарился. Это странно. Помню, попалась как-то мне на глаза статья о том, как в одном селе мужик поехал в город и загулял там на неделю. А когда вернулся, глядь, а дома-то и нет. Оказалось, односельчанину зарез нужен был сарай, а стройматериалов не наблюдалось. Вот ищел он дом, оставленный без присмотра, бесхозным. И со спокойной совестью позаимствовал кирпич на нужды подсобного хозяйства. Не пропадать же добро. Я осторожно со всей возможной осмотрительностью вошла в дом. Шаткие, прогнившие и редкие, как зубы у ж е р т в о й кариеса ступени, отчаянно скрипели и опасно прогибались под моим весом, норовя и вовсе слома. Наверняка за время подъема на крыльцо у меня в шевелюре появились седые волосы. Дверь подалась сразу. з у б ы д р о б я щ и м скрежетом она покачнулась на ржавой петле, о т в о р и л а с ь глухо стукнувшись о стену, от удара из дерева выскочила последняя пара п р о ржавевших гвоздей. и дверь рухнула на землю, едва не задев меня. «Ой!» – в скрикнула я, невольно подпрыгивая на месте от неожиданности. «Минус дверь!» Ладно, дверь, в общем-то, была никакая. Тешала я себя, наблюдая за седающей пылью. Бора такая точно не задержит. А так хотя бы проветрится помещение. За сотню лет наверняка с к о п и л о с ь целая тонна пыли, а то и две. В доме пахло плесенью. Застоявшимся воздухом с потолка живописными махрами свисала грязная паутина. В углу стояла грязная, давно не беленая печь. Я такие только на картинке видела. Понятия не имею, что делают с подобной штуковиной. Кажется, ее полагается топить. Только какой силач может дотащить ее до речки или пруда? Или, может, надо поливать печь из ведра? Но тогда пройдет целая вечность, прежде чем такая махина он тонет. Около тусклого окна стояли грубо сколоченные из досок стол и пара стульев. Вот, пожалуй, и все незамысловатое убранство моего новоприобретенного дворца. И где, с п р а ш и в а е т с кровать? Ну или хоть какой-нибудь ложе? Кровати не наблюдалось. Даже самой захудалой лавки то не было. Неужели придется спать на полу? В печи кто-то шумно завозился. Я невольно подалась вперед, чтобы рассмотреть, кто бы это мог быть. Неужели домовой? Бедняга, прожил без людей целый век, одичал, небось. Может, и разговаривать разучился. Печи отчаянно чихнули, пыркнули и зашуршали. «Кто там?» – спросила я о ну, вылазь!» Шорох прекратился. Видимо, тот, кто находился внутри, решал, стоит ли поддаваться на провокацию. Я ждала. В конце концов, мне спешить совершенно некуда. Я теперь лет пять совершенно свободна. Печи молчали. Молчала и я. о с а в и л а с ь скучновато. Аж на зевоту п о т я н у л о А голову преклонить негде. Спать в антисанитарных условиях я не собиралась. Можно, конечно, попробовать прибраться, но чтобы привести данное жилище в более-менее сносный вид, необходимо роту-уборщиц не меньше. Мне одной с такой задачей не справиться. Я тяжело вздохнула. Вздохнули и в печи. Что они там самом деле? Тразнятся? Я разозлилась и направилась к печке. исполненной решимости извлечь неизвестное создание наружу. Беда в том, что я не учла планов этого самого создания. Оно вовсе не собиралось покидать насиженное укрытие, и стоило мне только неосмотрительно засунуть беззащитную руку в печь, пустило в ход острые когти и зубы. Скрикнув от боли, я потащила руку наружу, но не тут-то было. К руке намертво прицепилось неведомое создание – Оно издавало дикие вопли и вовсю орудовало многочисленными лапами. Словом, стояла насмерть по принципу «умри, но врагам не сдавайся». Я отчаянно вереща дергала рукой, стараясь вернуть пропадающую совершенно бесславно конечность, но безрезультатно. Ужас! Использовать заклинание невозможно. С моим счастьем, я в лучшем случае обернусь лягушкой и упрыгаю в ближайшему болоту. Худшим? Превращу печь в медвежий капкан. В обоих вариантах пострадаю только я. Я уперлась печь двумя ногами и дернула изо всех сил. Вывих я как-нибудь переживу, а п о т е р ю руки нет. Рука вырвалась из плена, как пробка из бутылки с шампанским. Пены не было. Только я на манер вышеупомянутой пробки отправилась в свободный полет. Но не по вертикальной, а по горизонтальной плоскости. И прибольно врезалась в деревянный стол. Дыхание пресеклось. Я отчаянно л о в и л ртом воздух вместе с пылью, поднятой моим падением, когда стол пошатнулся, и его столешница рухнула прямо мне на голову. у о й о воскликнула я, совершенно не представляя, какое из пострадавших мест боюкать первым. Вместе с моей рукой из печки наподобие джинна из бутылки вырвалось нечто шарообразное, черное, лохматое, сверкающее зелеными глазами, Ужасно вопящее. Оно врезалось в стену и повисло на ней, держась когтями. Затем, очухавшись, метнулась на потолок и з а в и с л о там. Мне было очень больно, и я, не задумываясь о последствиях, не вспоминая о своих первоначальных добрых намерениях, запустила в монстра ножкой стола. «Будет знать, гад, как пугать мирных граждан!» Промазала. «Досадно». Неизвестный издал леденящий душу вопль и заметался по потолку, по стенам, совершенно не задумываясь, где вверх, где н и з А у меня оставались целых три ножки и доски-столешницы. Все пошло в ход, даже стулья. «Получай, тварь! Знай наших!» – выкрикивала я, запуская в чудовище очередным снарядом. Избушка тонала от ярости нашего сражения. Тем более, что оружие у меня оказалось многоразового использования. Ножки стола увесистые, тяжелые. Я размахивалась и кидала их в места предполагаемого перемещения противника. Со стороны это напоминало игру в городки. Только там фигуры стоят на одном месте, а моя мишень мечется кругами. Вдруг лачуга застонала как-то особенно жалостливо, пол под ногами содрогнулся и заходил ходуном, словно спина морского чудовища под водой. Я невольно пошатнулась, смахнула руками, пытаясь обрести утерянное равновесие, но не тут-то было. раздался чудовищный скрип судна, напоровшегося днищем на барьерный риф. с потолка посыпалась сенная труха, пыль и разнообразная щепа. Я замерла от ужаса. Сейчас это роскошное жилище рухнет прямо на мою бедную голову и погребет под своими руинами незадачливую ведьму в самом расцвете лет и начале карьеры. Нет уж, дудки! Не доставлю зловредному скряге Овцинову, сославшему меня из-за старого никчемного стула дму таракань. Удовольствие поесть на моих похоронах блинов с медом. Наверняка, гад, даже напутный памятник не разорится. Просто завалит сверху обломками хижины и толкнет речь. Я шустро подхватила сумку и метнулась к выходу, молясь, чтобы и без того шатки с т у п е н и не успели обвалиться. м е ч у щ и е с я кругами лохматое черное нечто, казалось, не замечало грядущей катастрофы. На секунду я замешкалась в дверях. Мне стало жаль несчастное создание. Но пришлось подавить в себе неуместный приступ сострадания к ближнему своему. Все-таки своя шкура намного дороже.